Глава 50. Согласно статусу. Сопротивлялась Рита долго. «Вы с ума сошли?» — шипела она. «Не могу я выйти из леса в таком виде? Да меня даже куст об смеял!» «Ему положено!» — холодно ответил Полидевг и, смирив Риту бесстрастным взглядом, двинулся к тропинке. «Пошли! Гварды уже запеленговали квадрат декапсулирования. Нет времени на глупости!» «Я выгляжу, как дешёвая шлюха!» — взвелась Беликова. «По-вашему, это глупости?» Подобранный наряд утверждён 202-й резолюцией, согласован с пятым отделом и полностью соответствует стандарту ОПВР. «ОПВ... что?» Рита набычилась и сжала кулаки. «Какое унижение! Выходит, этот комитет решил приодеть её как порноаквалангистку? С чего, интересно, такая честь?» По доброй воле она в жизни не натянула бы на себя этот латексный кошмар. А эти ботфорты на шпильке? Да кто такое вообще носит? Женщина-кошка из американских комиксов. Безобразие. По возвращении я потребую компенсации морального ущерба, сердито буркнула Беликова, ковыляя за связным через сипло-хихикающий заросли. Хорошо хоть можно регулировать высоту каблука, иначе она переломала бы все ноги уже на первом километре. "Тыaio право", лишионным эмоцией голосом отозвался Полидеевк. "А сейчас не пренебрегай деталями, активирую автомейк". "Авто, что? Макияж". Брусел с визной не оборачиваясь. Он шагал так быстро, что Маргарита с трудом поспевала за ним. "Это ещё зачем?" "Знаки отличия", отозвался лысый. "Оранжевые тени можешь покупать и продавать рабов. Фиолетовые можешь покупать, продавать и дарить". Зелёные можешь покупать, продавать, дарить и сводить для размножения. Никаких теней сама рыня. Золотая метка даёт право обращать в рабов бывших вольных. Есть ещё знаменитый орден Пепельного Феникса. Но их единицы и все под прикрытием. Шансов выйти на них практически нет. Почему? Крыша ордена правящий синдикат. А что такого в этом Фениксе? Рита ускорила шаг. Кто они? Контрабандисты, сухо бросил резидент. Поставляют живой товар из Солнечной системы. Каждый золотой брокер и их потенциальный клиент. Феникс, и есть ваша основная цель, предположила Беликова. Возможно, кивнул лысый. Но это не точно. Вот же бред кошмарный. Улидевка остановился так резко, что Беликова едва не налетела на него. Этот бред, сурово сказала он. Это наша профессия. Здесь на Олимпусе действует выверенная система стратификации. Таков закон, такие правила. Активируй Автомейк согласно статусу, девушка, иначе гварды кракнут нас на рубе и никакой хабар не поможет. И как его активировать? Растерянно спросила Маргарита. Отдай приказ. Какой приказ? Свизнусь зыркнул на неё так хмуро, что даже кусты вокруг перестали хихикать. Он ничего не сказал. Да, этого и не требовалось. Скрипнул зубами и продолжил путь, не дожидаясь, когда Рита разберётся с проблемой. Ну и напарник мне достался, угрюмо подумала Беликова. Сдаваться она не собиралась. Уильям Кэвэндиш где-то здесь, на этой безумной фиолетовой планете, и никто, кроме неё, Риты, не в силах ему помочь. Я найду тебя, мысленно обратилась она к тому, чью память поместили в Джона. «Найду и верну на землю». Маргарита остановилась, зажмурилась и выпалила. Активировать автомейк согласно статусу. Кожу век защипала, как если бы она протерла их антисептиком. Но длилось это не дольше секунды. Интересно, как она сейчас выглядит. Наверное, как типичная покупательница рабов для утех. Рита догнала Связнова и поравнялась с ним. Это ее операция, и плестись в хвосте она не намерена. Полудевк бросил на неё быстрый взгляд и коротко кивнул. "Видимо, всё в норме. А вы?" спросила Беликова. "Какой цвет вашего статуса?" Связный хмыкнул, нахлобучил свою широкополую шляпу и исчез. "Шапка-невидимка", буркнула Рита, очень остроумно. "Шапка-отражатель", поправил Полудевк. "Устройство работает в нескольких режимах. Мой голос будешь слышать только ты, так что веди себя естественно, девушка." «На инструктаже мне говорили, что шляпа — знак проваленной явки». «Так и есть», — просто ответил связной, по обыкновению не вдаваясь в подробности. «Пошли, до Руба еще 15 миль, он сразу за бак древом». Рита даже не знала, что потрясло ее больше. Гигантская с девятиэтажный дом бак древа или же Руб, который на поверку оказался местным аналогом КПП. Наверное, всё-таки дерево. Полупрозрачное, желеобразное, с мерцающими частицами внутри. Его ветви напоминали щупальца и светились, будто кто-то щедро смазал их фосфором. По стволу бежала рябь. Фу, ты гадость какая. Ничего себе, деревце, подумала Беликова, но свои измышления оставила при себе. Негоже у уроженки системы 3 удивляться столь прозаичным вещам. Ну, подумаешь, из палинское дерево лизун, способное расщеплять всё живое на атомы. И не такое видели. К тому же, поставые, которых Полидевка называла гвардами, впечатляли не чуть не меньше. Выглядели они как люди, которыми по сути и являлись. Но сидели верхом на летающих электрических скатах и сжимали в руках самые натуральные тризубцы. Все остальные шлемы с кучей малопонятных датчиков почти полностью скрывали лица стражей, так что разглядеть удавалось только губы. «Хвала синдикату!» Гварды отсалютовали диковинным оружием. Один из них, видимо, старший по званию, подлетел ближе, и Рита с трудом сдержалась, чтобы не попятиться. Жуткая, парящая в воздухе полупрозрачная зверюга пугала до чертиков. «Назовите себя!» — потребовал блюститель закона. Алегра Терцумхорта. Кто вы? Дочка колониста с планеты Сигма-6. Сколько вам лет? 7, без запинки от Чканела Беликова. Скоро исполнится 8. Цель визита на Олимпус. Покупка раба. Следующая фраза чуть не застряла в горле. Раба для утех? Хм. Гварц скривил губы. Убедительность могла бы быть и повыше, госпожа Терцум. Да ему денег Голос полидевка раздался прямо в голове, и Рита вздрогнула. "Что? Ваша убедительность оставлять желать лучшего", повторил страж. Решил видать, что она не допоняла его мегатонный намёк. "Похоже, нам придётся взять вас на особый контроль. Ну же, дай ему денег, иначе дальше ходу не будет", возопил связной до да, так громко, что в ушах зазвенело. Маргарита шумно втянула в себя воздух. "Вот же чёрт!" Никогда прежде не доводилось давать взятки. Как это правильно делать-то? И тут она вспомнила Дэниэл Уствинс и то, как Голливудская дива пыталась выкупить Джона. Думаю, есть смысл проверить меня ещё разок. Рита улыбнулась самым непристойным образом и понизила голос. У меня имеется небольшой, но весьма приятный бонус лично для вас, уважаемый Блюститель закона растянул губы в улыбке, когда Беликова касанием перевела ему на счет сумму, которую Полидевг назвал стандартным хабаром — пять тысяч местных улитов. «Этого вполне хватит, чтобы вся их компания нынешним вечером сытно поела, напилась до удурей и от души потрахалась», — шепнул связной, и Рита удивилась. Она не слишком хорошо разбиралась в деньгах и почти отвыкла ими пользоваться, хотя зарплату ей платили регулярно и немалую. Просто Юниверсум, как и все другие предприятия в Союзе, полностью обеспечивал сотрудников всем необходимым: жильё, еда, одежда, связь, переезд, перелёты. То же самое делал для родителей колхоз. Как говорится, от каждого по способностям, каждому по потребностям. А тут как страна, одним словом, дикие люди. Хотя, может, они уже и людьми себя не считают. Кто знает? Показатель убедительности в норме, гаркнул вполне себе довольный страж. Цвет соответствует статусу. Добро пожаловать в Гедонию, главный невольничий рынок системы 3, госпожа Терцум. Удачных приобретений. Уверен, вы найдёте то, что ищете. От последних слов едва не передёрнуло, но Рита сдержалась, выдавила любезную улыбку и проследовала за гвардом к порталу ворот, который вели прямиком на центральную площадь столицы